127. Взрывы звезд имеют значение для Земли не в момент взрыва, но когда фотохимизм приводит свои воздействия. Пример весьма поучительный и для человеческих отношений. Невозможно проследить, где начинается и кончается граница явленных соотношений. Если в мире тела, удаленные друг от друга, сильно воздействуют взаимно, то и человеческие флюиды могут действовать на дальних расстояниях. И между плотным и тонким мирами так можно усмотреть самую сложную паутину взаимодействующую. Не говорю о передаче мысли, но сейчас имеется в виду эманация флюидов которое, как постоянное истечение всеначальной энергии, устремляется по магнитному принципу. Такое основание следует помнить при каждом сотрудничестве.